1959 Третье кольцо Обливаясь потом, толстяк Виарел Триффа рассеянно рассматривал неприглядную панораму города Гватемала. Разноцветные занавески террасы отеля не давали солнечным лучам падать на столики, но были бессильны избавить посетителей от невыносимой жары гватемальского ноября. Это лишь усиливало раздражение Триффа тем, что его вынудили сюда прийти. Он с негодованием посмотрел на полковника Оегина Дольмана, потягивающего ром со льдом, и сказал, «Меня, представитель церкви, компрометирует посещение подобных мест. Я пришел только потому, что приглашение исходило от самого командира». В глазах Дольмана вспыхнул ироничный огонек, не лишенный презрения. «Вот уже пять лет здесь так же безопасно, как в Парагвае, поэтому командир переехал сюда». Он немного помолчал. «Как называется ваша церковь?» «Румынско-американская церковь православных англиканцев. По-английски Romanian American Church of Episcopalian Orthodoxes, сокращенно Рахе. По-немецки значит «месть». Не очень-то благоразумно. Чтобы таких подозрений не возникало, мы добавили к аббревиатуре «Inc. Incorporated» — «корпорация». Трифа перестал вытирать под грязным платком и хитро улыбнулся. «Я ведь ещё и бизнесмен!» «Именно поэтому вы нужны командиру!» Дольман в безупречном сером костюме, казалось, не чувствовал никакой жары. «Правда, что это вы четыре года назад читали молитву на инаугурации перед Конгрессом США?» «Перед Сенатом! Перед Сенатом!» — поправил его трифа «Вот тогда и разразился скандал!» — флаксивым голосом пожаловался он. «Евреи подняли шум, это попало в газеты!» «Мне всё припомнили, и Железную гвардию, и Бухарестский погром, и даже то, о чём я думал, уже давно забыли. В конце концов, мне пришлось уехать вместе с Рахе. Сначала в Атланту, а потом в Санта-Фе, где меня, наконец, перестали преследовать». Пастор тяжело вздохнул. «Но вы по-прежнему готовы сотрудничать?» Лицо Дольмана застыло в напряжённом ожидании. «Я же подтвердил своё согласие два месяца назад на Конгрессе в Хамельне ответил пастор, чувствуя, что жара становится невыносимой. «Я всегда выполнял приказы командира Бор...» «Не произносите это имя вслух», — сухо оборвал его Дольман. «Хорошо, как скажете, приказы общества взаимопомощи», — Трифо махнул рукой. Глотнул ледяной текилой из стакана с каемкой кристалликов в соли по краю и поморщился. «Граф действительно умер?» «Да, две недели назад», — прищурился Дольман. Командир очень переживал, когда узнал. Они познакомились ещё в Берлине, в бункере. Что будет с генетической программой? Дольман обвёл взглядом столики на террасе, где сидели в основном офицеры и молоденькие проститутки. К их разговору с Трифой вроде бы никто не прислушивался. «От неё не откажутся, если всё будет нормально», — он наклонился вперёд и зашептал. «Графу удалось добиться того, чтобы колхицин, введённый взрослому человеку, не приводил к летальному исходу и в то же время запускал процессы регенерации. Всё оказалось просто как дважды два. Его надо было разбавить, при этом он сохранял свою активность. Главное понять, в каких пропорциях. Дульман прервался, чтобы сделать глоток рома. Несколько лет назад граф выяснил, что трёхпроцентный водный раствор колхицина не убивает человека и позволяет удвоить количество хромосом в клетках. Но... Трифо явно оживился. «Тогда дело сделано». «Всё не так просто», — покачал головой Дольман. «Вероятно, вы знаете, что хромосомы бывают женские и мужские, XX и YY. Когда граф давал раствор индейцам, у большинства наблюдались неконтролируемые приступы гнева, появлялись опухоли и пациенты умирали в течение трёх дней». Видимо, колхицин действует всегда по-разному и может приводить к возникновению хромосом XYY. Грав считал, что именно в этом причина агрессии. Трифо кивком подозвал официанта. «Значит, всё пропало?» «Вовсе нет», — возразил Дольман, заказав пиво. «Я говорил о влиянии колхицина на организм взрослого человека. Сейчас, по крайней мере в теории, мы рассматриваем идею воздействовать колхицином на оплодотворённую клетку», из-за чего она будет развиваться иначе. Если найти способ управлять данным процессом, то можно добиться рождения совершенно здорового ребёнка, имеющего, например, два сердца и одно лёгкое». «Неплохо», – ворчливо резюмировал Трифа. Подождал, пока уйдёт официант, который принёс ему ещё одну текилу и пиво для Дольмана. «Мы были солдатами, а теперь кто? Шайка учёных? Разве я мог представить себе такое 20 лет назад?» «Другие времена — другое оружие», — полковник холодно посмотрел на Трифу. «Но война продолжается», — он вытер с губ пену. «Главная задача сейчас — понять, как управлять процессом. Мы работаем в новом направлении, но не отказываемся от старой идеи графа использовать и прит. Вы знаете, что такое ДНК?» «В общих чертах», — ответил Трифа, впервые слышавший эту аббревиатуру. «Тогда рискну повторить, возможно, уже известную вам информацию». Дольман посмотрел на пастора с плохо скрываемой иронией. ДНК, которая есть в каждой клетке, представляет собой, грубо говоря, две нити, закрученные в спираль. Хромосомы состоят из ДНК с добавлением белков. Видимо, это объясняет, как происходит удвоение хромосом при делении клетки. Две переплетающиеся нити ДНК просто-напросто отделяются друг от друга. Вероятно, именно в этот момент колхицин оказывает свое воздействие, Каким-то образом, нам пока неизвестным, он изменяет процесс расхождения нитей. «Любопытно», — Триффа был явно поражён услышанным, — «и это ещё не всё. Несколько лет назад некий Корнберг из Стэнфордского университета, надо полагать, еврей, открыл фермент под названием полимераза, который участвует в образовании новых цепочек ДНК по образцу старых. Возможно, эти исследования позволят нам получить то, что мы ищем». Ответ на вопрос, как управлять механизмом воздействия колхицина на клетку и добиться увеличения количества хромосом. И каким образом? Идея следующая. Когда клетка делится, колхицин позволяет сохранить дуплицированные хромосомы в одной из новых клеток. Благодаря полимеразе, насколько нам известно, дуплицируется определенный сегмент ДНК, то есть определенные хромосомы. «Если нам удастся объединить эти два эффекта, то мы сможем выбирать, какие хромосомы дуплицировать и сохранять в одной клетке. В таком случае действие колхицина не будет случайным». Трифат отхлебнул из стакана, откинул с олба волосы. «Сколько всего должен знать служитель церкви в наши дни?» «Даже человеку военному вроде меня, — пожав плечами, сказал Дольман, — было нелегко разобраться». Но мы первыми начали изучать возможности воздействия на биологию человека и проводить массовые эксперименты. Нужно сохранить преимущество любой ценой. Трифор расстегнул несколько пуговиц на рубашке в цветочек, совершенно мокрой от пота, и, сделав большой глоток текилы, облизал соль с краёв стакана. Потом посмотрел на жестяные крыши, поблескивающие на солнце. «Вы знаете мурелиса, наконец спросил он. «Того типа с собакой?» «Лучше о ней не вспоминать». В округлившихся глазах пастора мелькнул невыразимый ужас. Он сглотнул. «Да, его, коллекционера монстров». «Ну и?» Мурелес теперь работает со мной. Я дал ему прочитать заметки графа, которые были напечатаны в июне прошлого года в аргентинской газете. «Путь?» «Путь», по-немецки «Дарвек». Ультраправая газета, которая выходила в Аргентине с 1947 по 1957 год. Да, точно. Мурелес утверждает, что описанные графом явления можно наблюдать в природе. Как это в природе? От неожиданности Дольман даже растерялся. Примерно в 50 километрах от Сантафе, у подножия горного хребта Сангра-де-Кристо, находится святилище Чмайо. Трифа облизал солёные губы. Мурелес часто там бывал, потому что его отец служил хранителем. Так вот, местные жители считают, что земля возле чума её обладает чудесными свойствами, исцеляет от болезней. Они обмазываются ею с головы до ног. И правда, у входа в святилище валяется немало костылей, оставленных калеками, которые снова смогли ходить. «Зачем вы мне рассказываете всё это?» Мурелли считает, что под землёй есть источник серной воды, именно она, выделяя пары серы, делает грязь целебной. Он говорит, такая вода восстанавливает клетки. «Теперь мы...» — холодно засмеялся Дольман. «Чтобы улучшить арийскую расу, будем разливать по бутылкам воду из лорда. Трифо тоже хихикнул, но слова Дольмана задели его. Между тем бетонная терраса кафе раскалилась, как сковорода. «Давайте не будем тратить время впустую». Дольман снова стал серьёзным. «У нас к вам предложение, его суть проста. Мы хотим действовать под прикрытием вашей организации, раха. Трифо чуть не подавился текилой. Закашлялся, сплюнул и впился глазами в лицо полковника с кожей синюшного цвета. «Но моя организация — это церковь!» «Ага, а моя — фонд помощи нуждающимся!» Взгляд дольмана стал ледяным. «Нам нужна организация с безупречной репутацией, зарегистрированная в США. Мы откроем филиалы во всех странах, где работаем. Её религиозная направленность — лучший вариант. Мы даже сможем собирать пожертвования для исследований». «Ни за что!» Трифа вытер капли пота, стекавшие на грудь. «Вы меня слышите? Ни за что!» «Командиру говорит вас», — ответил Дольман, уставившись в окно. Трифа проследил за его взглядом и увидел подходившего к дальнему краю террасы упитанного старика в белом. Резко поднялся, чувствуя, что ноги стали ватными от страха. Посетители, сидевшие возле окон, тоже судорожно вскочили со своих мест. Какая-то женщина закричала и закрыла лицо руками. К ней кинулся офицер, опрокинув стул. Официант с расширенными от ужаса глазами попятился назад. "Боже мой", пробормотал мертвенно-бледный Трифа. Он притащил с собой собаку.